Глава третья Прошедшая ночь унесла с собой почти всю красочную шевелюру осени. Лес стоял голый, растерянный и замерзший, явно еще не готовый к резким погодным настроениям. Обещанный шторм начал подтягиваться в пространстве, сеять пригоршни мокрого снега, нанизывать комочки снежинок, повисающие седыми прядями на качающихся ветвях, укрывать сухую траву и наряжать белыми шапочками верхушки каменных валунов. Все вокруг вдруг задышало зимним холодом, и вскоре несущийся со стороны озера северный ветер притащил с собой белую мглу метели и стал неистово рыскать по улочкам чуждого для этого места городка, старательно замазывая каждый угол ледяным тленом. Эмма, отказавшаяся второй раз смотреть на почившего охранника, отпросилась у следователя и сейчас спешила в сторону своего дома, периодически выкрикивая имя пропавшей еще вчера собаки. Она куталась в куцую осеннюю куртку, под ногами у нее на необустроенных дорожках хрустела размешанная многими ногами грязь. Эмма шла ни о чем не думая и вскоре достигла своего жилища. Внутри домика притаилась испуганная штормом тишина. Она словно нашла здесь убежище и сидела недвижимая, стараясь быть незаметной, чтобы яростная сила урагана не заметила ее. В противном случае придется сражаться за место под северным солнцем, и кто победит, неизвестно. Ведь порой судорога злости ломает своего носителя, а тишина и спокойствие, наоборот, дают пространство для размышлений и дарят четкий план, следуя которому можно победить в любой многоходовке. Вытряхнув из коробки зимние вещи, убранные еще в тот момент, когда мебель для домиков была только на стадии сборки, Эмма быстро перебрала толстые свитера и выудила любимый, чуть поношенный, давно поникший цветом, но все еще бодрящийся и готовый греть свою хозяйку. Быстро переодевшись, Эмма достала зимние ботинки с толстым протектором, несколько раз встряхнула слежавшийся удобный пуховик и, невольно оглядев бардак, снова выскочила наружу. «Не нашли собаку?» – чуть подрагивая от холода, спросил стоящий почти что у ее дверей следователь. «Нет», – покачала головой Эмма. «Вот решила переодеться, а то очень холодно». Она оглядела легкий наряд стоящего перед ней мужчины. «Слушайте, вы ж замерзнете совсем. Давайте я вам дам какой-нибудь свитер и шапку. Они, конечно, женские, но...» Она улыбнулась. «Выглядит как унисекс». Конечно, слово «секс» в гардеробе меня смущает, но зима и правда очень как-то скоро наступила. Он махнул рукой. «Давайте». «Проходите». Эмма отступила обратно в домик и развела руками. «Простите, бардак» торопилась. — Вам черный подойдет? — Да хоть серо-буро-малиновый. Следователь подошел к окну, из которого виднелся густой кустарник и несколько клумб с поздними цветами, уже запорошенными снегом. — Красиво у вас здесь. Стильно так, по-современному. В этом и была идея — создать место вдали от городской шумной жаровни, где готовят людей. — Ух, как сказано! — покачал головой Плеханов. «Готовят людей!» «Ну да, не люблю шум и постоянную суету. А вот комфорт люблю. Наверное, поэтому мне здесь хорошо», — Эмма помолчала и добавила. «Было. До вчерашнего дня». «Вот, держите!» Она протянула Плеханову свитер и смешную шапку с ушками и синими полосками. «Ох, какой я нарядный буду!» — покачал головой мужчина. — Непонятно, что с охранником. — Настасья колдует. Ждем. Продевая голову в узкую горловину свитера, сказал следователь. — А вид у вас из окна красивый. Вдруг он нахмурился и резко подошел к тому месту, откуда рассматривал участок возле дома. — Подойдите сюда, пожалуйста. Эмма, надевающая куртку, посмотрела на посмурневшего мужчину и медленно пересекла комнату. «Что случилось?» «Я не сразу понял». Он постучал узловатым пальцем в окно. «Смотрите». Эмма несколько секунд глядела в ту точку, что показывал ей Плеханов, потом кинулась к двери, выводящей во внутренний дворик, и, пробежав несколько метров, буквально упала на колени перед запорошенной снегом и уже успевшей окоченеть собакой. «Как же так, Паскаль?» С выдохом проговорила она. «Как же так?» «Не трогайте!» Следователь перехватил руку Эммы, когда она хотела положить ладонь на бездыханное тело мохнатого друга. «Что?» Эмма подняла на него непонимающий взгляд. «Не трогайте!» «Слишком много смертей за короткий промежуток времени для одного замкнутого пространства!» Я сначала хочу, чтобы криминалист и судмедэксперт глянули. Плеханов покачал головой, от чего на шапке стали прыгать смешные висячие ушки. Ох, и визжать же Настасье, будет. Она, наверное, в жизни столько не работала. Вы думаете, его убили? Эмма встала и инстинктивно отошла на шаг назад. Я гадать не привык. Я привык оперировать фактами. А у меня их пока мало и в данном конкретном случае я могу лишь предполагать что-либо. Пойдемте обратно, и надо будет как-то ограничить передвижение. А то какое-то здесь место нездоровое. Мрут, как мухи и люди, и звери. Эмма послушно пошла за следователем, постоянно оглядываясь на то место, где под ветвями кустарников, лежащий на боку пес, постепенно сливался с запорошенным пейзажем. «Я его таким и нашла», — неожиданно сказала она, когда они проходили внутри дома. Он умирал. Я его вытащила, а он все-таки ушел. «Пойдемте, пойдемте». Выйдя в хлещущее колким снегом ненастье, парочка, задыхаясь от стылого ветра, стала продвигаться в сторону бара. Повернув за угол, Они добрались до двери и ввалились внутрь, отдуваясь и отряхиваясь от налипших на одежду микроскопических сугробов. «Ну и погодка!» — энергично стуча шапкой по колену, сказал Плеханов. «Сейчас бы коньяка для сугреву, но нельзя. Работа!» — разочарованно протянул он. «Я возле камина сушилку для вещей поставил», — сказал Майк недовольно косясь на расползающиеся по полу ручейки от снега. Туда одежду лучше повесить. «Слушайте, а ведь как ловко у вас по-русски получается говорить», — усмехнулся Плеханов. «Наши-то не приходили?» «Нет еще». «А журналист где?» «И главный ваш!» «И управляющий!» Перечислил он всех отсутствующих. «Генерал директор!» Майк пощелкал пальцами И посмотрел на Эму. Я верно говорю. Смотря про кого, глухо сказала Эмма. Короче, где иконников и корабельников? Вот да! Махнул рукой Майк. Такие сложные фамилии у них. Они пошли вместе в жилище Юрия, чтобы начать искать Елену. Юрий очень волновается. Я вот тоже уже очень волноваюсь, что не вызвал сюда наряд полиции и не приставил к каждому. А куда они пошли ее искать по такой погоде? Я не знаю, Майк пожал плечами. Я предлагать свою помощь, но они сказали, что сами посмотрят. А такой молодой, хлыщавый, где? Оглядываясь, спросил Плеханов. Если вы обо мне, донесся недовольный голос Волкова из дальнего угла. То я здесь. — Дремлю. Мне Майк разрешил. — Я в дом не пойду, мне страшно. — Хоть один разумный человек, — вздохнул Плеханов и обернулся на открывшуюся дверь. — Ну что там? — спросил он у внутрь троицы. Оперативника, криминалиста и раздувающий в праведном гневе ноздри судмедэксперта. — Вот вы, Илья Антонович, не поверите. На высоких нотах начала разговор женщина. Труп и, знаете ли, опять криминальный. «Вы вот так орете все время, как будто я вам обещал романтическую прогулку, а вместо этого привез в это гиблое место», передразнил ее Тон Плеханов. «По существу есть что сказать?» «Смерть наступила в результате насильственных действий», бесцветно сказала женщина. «Я что могла, сделала на месте происшествия». В принципе, ему пытались сымитировать сердечный приступ, «Но я думаю, что его отравили». «Почему вы так думаете?» «Потому что я специалист, как-никак!» рявкнула в ответ женщина. Дверь с натугой распахнулась, и на пороге, как-то растерянно улыбаясь, остановились раскрасневшиеся от морозного ветра санитары и рулевой. «Здрасте», — сказал один из них. «Мы погреемся. На улице люто холодно». Да и неуютно с трупом-то в одной лодке. Передернул плечами рулевой. Да уж, трудно назвать место уютным, если оно с мертвым телом. Пробормотал Плеханов. Если хозяин помещения не против, проходите, грейтесь. Гоша, пошли притащим сюда спасательную экспедицию. Следователь посмотрел на Эмму. Ах, совсем забыл. Настасья Семеновна, там же еще один труп осмотреть нужно. «Да вы издеваетесь!» — взревела женщина. «Сейчас же вызывайте какие-нибудь дополнительные силы, а то нас здесь всех, невзирая на звание и принадлежность, положат!» «Спокойно, спокойно!» «Это труп собачки!» Чуть понизив голос на последнем слове, сказал следователь, и со стороны показалось, что он будто стал уменьшаться в размерах под пристальным взглядом судмедэксперта. «Собачки!» Прошипела она, морща гармошкой кожу высокого лба. «Ну да», — несколько заискивающе улыбнулся Плеханов. «Там у дома Эмма собачка лежит. Я бы хотел понять причину скорой кончины животины. Я понимаю, что вы вряд ли часто в своей жизни трупы животных рассматривали, но, так сказать, общий осмотр нужен». «Я напишу на вас рапорт». Сухим голосом сломала образовавшуюся тишину женщина и, рывком надев шапку, сказала. «Ну, пошли!» «Эмма, вам придется с нами пройти. Показывайте, где и что, а то заплутаем в этой пурге». «А ты...» — обратился он к криминалисту. «Павел, здесь будь. Надеюсь, тебе работы там пока что нет». И, повернувшись к притихшим в углу санитарам, добавил. «Братцы...» А на вас непосильная задача. Всех сюда впускать и никого не выпускать. Пусть на виду все будут. Сделаем, поведя могучими плечами, сказал высокий детина и, тяжело поднявшись, пошел к двери. Не беспокойтесь, мимо меня только мертвые проскакивают. И те в последний путь. Мужчина оглушительно захохотал и сел на лавку поближе к двери. Эмма тихо поманил к себе девушку Майк. «Какая собака? Твой Паскаль?» Эмма лишь медленно покивала в ответ и потянулась вслед за исчезающими в густой снежной завесе людьми. Возле берега, над клокочущей в холодном кипении волны воде, летала прозрачная зависть снежного покрывала. Оно обрывками падало в воду, и тонула в беззвучной попытке хоть на секунду задержаться на поверхности, заворожить прозрачную толщу, накинуть ледяное лассо и затянуть петлю, чтобы подчинить себе эту стихию на долгие морозные месяцы. — Где живет Иконников? — прокричал, перебивая монотонный речитатив «Ветра» Плеханов. — Там! — глубже зарываясь в шарф, Эмма тыкала пальцем в сторону. «Сейчас ельник пройдем, и там почти сразу дом его стоит!» Густая лесопосадка чуть приглушила беснующиеся ненастье. дышать стало легче, и Плеханов, покачав головой, развернулся к идущему возле него оперативнику. «Гоша, как-то мне здесь становится тревожно!» Только сейчас сложил брови домиком молодой человек. «Не хами!» Плеханов вздохнул и вдруг добавил, «Погоди, что-то я в баре рыбака не заметил». «Там он. Пыхтит. Объяснительную мне пишет. Я его полностью опросить не успел». «Слушай, а когда вы подошли туда, створка-то открыта была или закрыта? Воротная?» «Вроде как закрыта». «Да, точно закрыта», — утвердительно покивал Гоша. Эмма еще сказала, хорошо, что починили, а то ветер такой точно выгнал бы. А что? Да так, стадо мыслей гоняю. Ну, куда нам?» — обернулся он к Эмме. «Вот же дом!» — показала Эмма приземистое здание, выступающее углами из кокона в южной метели. Поднявшись первым на пологое крыльцо, Плеханов хотел постучать, но потом, поняв, что в таком шуме его никто не услышит, потянул на себя дверь, но створка была надежно прилажена к проему и не поддалась на протяжное усилие. «Дайте я...» Эмма выдвинулась вперед и, приложив ключ-карточку к электронному замку, сразу открыла проход. «Прошу». «Петр Сергеевич?» — громко заговорила она, первой войдя в помещение, но в ответ никто не отозвался и Гоша, чуть отодвинув ее в сторону, пошел обследовать комнаты. «Никого!» — покачал головой оперативник, вернувшись к собравшимся в просторном холле. «Ну и где ж теперь их искать?» — как-то расстроенно протянул следователь. «Слушайте, Эмма, а у вас куртица никакого не будет? А то свитер толстый, я свою дерюгу сверху надел, а теперь и рук не согнуть». «У нас есть новые куртки для рабочих. Они теплые. Хотите?» «Я хочу! Очень хочу!» Прикладывая руки к недавно топленному камину, сказал оперативник. «А я смотрю, сильно-то искать свою благоверную наш товарищ не торопился». Присев перед едва тлеющими углями, видными через прозрачную створку дверки, сказал Плеханов. «Тепленько себе сделал. Камин растопил. Скорее всего, еще перед тем, как в бар идти» пожала плечами Эмма. Он просил, чтобы здесь было две вязанки дров. Сейчас осталась пара поленев, и уже все прогорело. И то верно. Последние слова следователя вытянуло вместе со сквозняком в открывшуюся с улицы дверь, и на пороге в недоумении остановился весь запорошенный, почти ставшим настоящим снегом, человек. «А что вы здесь делаете?» — спросил Иконников. «Вас ищем». Чуть присев в коленях, отозвался Плеханов. «Зачем?» «Ну, у вас на территории двое убитых человек. Одна умерщвленная или сама почившая собака, не разобрались еще, и женщина пропавшая. И ладно бы все это на протяжении какого-нибудь существенного временного отрезка, но нет. Все как-то концентрировано. А вы человек не глупый, не даром же такое!» Плеханов потряс руками. «Отгрохали!» Ошляетесь в одиночестве. А я что должен думать? Вы не понимаете, что у меня жена куда-то делась? Ее искать нужно. Так сейчас и начнем, но только мозгом. Ногами в таком ненасти, кроме простуды, мы ничего не найдем. Плеханов вдруг оживился. Слушайте, а у вас куртица какого-нибудь, хоть старого, не найдется? А то прям на улицу неохота выползать. Вон на вешалке возьмите. Иконников рваным жестом показал в сторону объемной черной куртки. Эту можете надеть. Так может мы пойдем? Я Гоше куртку тоже дам, спросила Эмма. Да и Паскале по нужно посмотреть, а то совсем заметет. Дело говорите. Скажите, Юрий Андреевич, а где лежат рабочие куртки? Вы знаете? Откуда? Недовольно поджав губы сказал Иконников. Я здесь, знаете ли. Не слежу за спецодеждой и инвентарем. У меня несколько другие задачи». «Ну тогда вы идите», — сказал Плеханов. «А мы с товарищем Иконниковым останемся». «Или господином», — серьезно посмотрев на мужчину, спросил следователь. «Да какая разница?» — раздраженно сказал Юрий. «Мы жену мою будем искать? Или будем пространные беседы вести?» «Искать, конечно. Сейчас и начнем». А кроме жены и ее туфель, что еще пропало? В смысле? Иконников недовольно уставился на него. Ну она ж не голая и босой ушла. Наверное, что-то для тепла натянула? Конечно, с небольшой запинкой сказал Юрий Андреевич. Вот и отлично. Вспоминайте, в чем она была, и покопайтесь в вещах, вдруг еще что-нибудь с собой взяла. А вот и Петр Сергеевич. — сказал Плеханов, увидев за окном идущего по тропинке к дому Корабельникова. — Я думаю, он тебя, Гоша, как раз и проводит. А заодно зайдете на полянку за дом Эммы, где собачка лежит. — А вы с нами останетесь, — сказал он. — Незачем вам лишний раз смотреть-то на тельце. — Спасибо, — еле слышно отозвалась Эмма, и лицо ее чуть нервно дернулось. — Не обращайте внимания. В критических ситуациях ненадолго возвращается нервный тик. В дом ввалился очередной снежный залп, и запыхавшийся Петр Сергеевич молча обозрел собравшуюся компанию. «Нет нигде! Все хозяйственные постройки обошел! Нету! А вы чего здесь?» «Так с поисками помогаем! А вы чего стоите-то?» — покосился Плеханов на Иконникова. «Идите, вещи смотрите!» А то холод лютый, замерзнет, если где в лесу заблудилась. «Да как она в тот лес попала бы!» — нервно спросила Конников. «Сегодня еще с акционерами нужно созвониться». «Да вы погоду видели?» — усмехнулся Плеханов. «Я уж пятый раз пытаюсь до своего отдела достучаться. Ни черта не выходит». «У меня Спутниковый!» — брезгливо через плечо бросил Иконников и ушел по лестнице на второй этаж в сторону спальни. «Можно я все-таки с ними пойду?» после некоторых раздумий, сказала Эмма. «Не могу успокоиться, когда думаю, что он там лежит. Совсем один». «Милая моя, ну ему компания вообще-то сейчас не нужна. Вы мыслями с ним будьте. Но если уж прям совсем приспичило, то не держу. Я сам управлюсь тут. Тем более, что от меня, кроме как ждать, более ничего не надо». «Но мы пойдем или нет?» Переминаясь с ноги на ногу, спросила Анастасия. «Я устала уже слушать эти пересуды. А мне еще второй труп описать нужно». «Я что ли держу вас?» – удивился Плеханов. «Идите». Небольшая группка снова нырнула в толщу непогоды. Люди захлебнулись хлестким ветром. Снег сразу же набился за воротники, залепил глаза, уши, моментально летел в рот. Стоило только приоткрыть губы и прокричать что-то идущим рядом. «Склад там!» – замахала руками Эмма. «Пошли сначала за курткой!» «А давайте разделимся!» – отозвался Гоша. «Вы с Настасьей собаку смотреть, а мы за одеждой, потом к вам подойдем!» «Хорошо!» – покивала Эмма и, поманив за собой суд медэксперта, пошла в другую сторону. Гоша с Петром Сергеевичем, ненадолго задержавшись возле калитки, что открывала проход в хозяйственную часть, Вскоре попали к длинному ряду серых небольших зданий, и Корабельников быстрым шагом подошел к двери одного из складов. «Что за погода такая?» Вроде по прогнозу обещали просто ливень, сетовал управляющий, оглядывая ряды железных стеллажей. «Вон, молодой человек, вон там лежат куртки как раз вашего размера. Сами достаньте, а то тут по будням заведующий складом работает. Так он парень молодой, юркий, а мне не подняться». Спасибо. Гоша ловко подтянулся на одной из полок, стянул упакованную в полиэтилен куртку и, разорвав прозрачное облачение, заулыбался. — Ну вот, теперь хоть воспаление легких не схвачу. — Вон там еще шапки с перчатками есть, — Корабельников показал в угол. — Возьмите тоже. — Вот спасибо, — утепляясь, сказал оперативник, но замер на полусловие. — Это что? Откуда-то из-за стены и правда раздался протяжный железный виск, так, словно там в глубине земли пилили железо. «Не знаю», — пожал плечами управляющий. «Здесь раньше-то поселение было, давно еще. Деревня стояла, потом от нее одни подвалы остались. Хозяин в свое время распорядился их вычистить и использовать. Там хорошие погреба такие, каменные». «Там может кто-нибудь быть?» — напряженно спросил оперативник. — Нет. Я всех по спискам перед выходными выставляю за ворота, чтобы потом переработку не просили. Все были отпущены на выходные под подпись, управляющий похлопал рукой по стопке тетрадей в твердых обложках. — Пойдемте посмотрим, — проговорил Гоша. — Может, жена вашего главного туда попала? — А что ей там делать? — пожал плечами Петр Сергеевич. «Ну, — Но воля ваша, пойдемте. «Но там все под ключами, и так просто не попасть!» «Погодите, сейчас в офис схожу!» «Это тут же, через здание!» Оставшись в одиночестве, Гоша осматривал аккуратные помещения склада, так сильно отличавшиеся от привычной свалки предметов, которые было принято тащить в такого рода помещения. Пройдя мимо нескольких стеллажей, Гоша поглядел на бирки и увидел, что на одной из полок лежат коробки со столовыми приборами. Один из картонных коробов был надорван, и, судя по загнутым наружу краям, оттуда что-то вытащили. Гоша не успел более подробно рассмотреть, почему нарушилась упаковка, как со стороны входа послышалось покашливание, и на пороге, отдуваясь и отряхиваясь от снега, завозился Петр Сергеевич. «Сдались вам эти подвалы!» — проворчал он. «Вон, смотрите, сколько дверей!» «Это...» — он ткнул во входную и показал на дальний угол. «Та! И еще решетку мы поставили!» «Решетку?» — удивился молодой человек. «Ну, перед самым выходом из подвала». «А зачем?» «Ну, не знаю, начальство так сказало сделать». Развел он руками. «Знаете ли, надо поменьше высовываться, тогда поменьше будет работы и побольше премиальных. Это тебе такая мудрость». «Спасибо за совет, но вот я бы предпочел на вы общаться, а то как-то невежливо мне будет вам тыкать». Корабельников лишь махнул в ответ рукой и, чиркнув два раза ключом, пригласил оперативника пройти вперед. «Ну вот, смотрите!» Он показал на пустое прямоугольное пространство подвала. «Ничего интересного. Отремонтировать-то отремонтировали, но тащить сюда что-то. Прям зря силы и время тратить. Так что пока пустое стоит». Гоша обошел периметр некрашенных стен, потрогал выступающие камни, бросил краткий взгляд на пол где виднелась недавно кем-то оброненная земля с ботинок, и, вздохнув, отозвался. «Зато совесть наша чиста. Мы все проверили». «Ну, я и так-то не особо мучился, так как знал, что здесь все по-правильному». Управляющий развел руками. «Ну, пошли обратно». Снаружи метель не ослабевала. Казалось, она, наоборот, набирает силу, воронками закручивает расстеленные снежные ковры Надувает внутрь леса толстый слой хрусткого, колючего зимнего покрывала. Быстро дойдя до дома Эммы, оперативник с управляющим обогнули здание и по полностью потерявшейся под снегом тропинке дошли до скорбно стоящей Эммы. «Как дела у вас?» – оперативник присел рядом с судмедэкспертом. «Как сажа бела», – ковыряясь красными от холода руками в снегу, злобно сказала Настасья. «Собаку явно убили. Так же, как первую жертву. Нож вошел в межреберное пространство. Но здесь я большего сказать не смогу. Помоги мне, а то от этой дамы толку ноль!» Дернула верхней губой женщина. Только стоит и слезы глотает. Надо бы его перенести в сарай какой-то. Нужно более подробно посмотреть. Вообще, хорошо бы все трупы уже в одном месте собрать вытирая мокрое оттающего снега лицо, — сказала Анастасия. — Сейчас подумаем. Гоша отошел от женщины и, глянув на управляющего, сказал. — У вас рядом с баром какое-то строение есть. Придется его под временный полевой морг отдать. — Ага, конечно, — воскликнул управляющий, но тут же замолчал под тяжелым взглядом оперативника. — Ну, если для дела надо, а я вообще здесь нужен или пойду к бару? Останьтесь, пожалуйста. Мало ли, понадобится грубая мужская сила. Стягивая промокшие перчатки, сказал Гоша. Есть тачка какая-нибудь? спросил он, глядя на Эмму. У садовников их много, но это не здесь. Да и потом, мне кажется, тачка не проедет. Тут самки в пору доставать. А для чего? встрепенулась она. Тело собаки вашей перевести. Я его на руках не допру. «Может, в покрывало завернуть и волоком?» — спросила Эмма. «У меня и так половина картины уйдет, так как будем перемещать тело. А если волочить, то можно даже и не смотреть», — часто дыша сказала судмедэксперт. «Тогда на машине моей» — Эмма достала из кармана ключи, и автомобиль, моргнув фарами, щелкнул замками. «Он по снегу хорошо идет», — быстро транспортировав собаку в багажник, Гоша уже хотел забраться на заднее сиденье, куда успел спрятаться от непогоды управляющей. Но судмедэксперт его остановила. «Так, может, и охранника перевезем сразу, чтоб сто раз не ездить-то?» «А куда я его дену тут?» – изумился Гоша. «Но он еще не в той стадии, когда окоченение прям сильное. Давай его назад посадим». «Как же хозяйка машины?» «А она, если сильно возражает, может пешком идти, дорогу показывать». «Я сама с ней поговорю», — повелительным тоном сказала Настасья и укрылась в салоне автомобиля. «Эмма, нужно еще к сторожке съездить». «Зачем?» — спросила Эмма. «Охранника забрать». «Так он же умер», — ошарашенно сказала она. «Да ты что!» — притворно заохала Настасья. «Неужели? А мы-то и не знали». «Зачем вы издеваетесь?» «Затем, что нечего глупые вопросы задавать». «Если бы у вас здесь стройка не шла, мы бы сами съездили, а так еще провалимся куда-нибудь, так что поехали. Если тебя труп будет сильно смущать, то можешь назад не поворачиваться». Вместо ответа Эмма ткнула кулису, включила первую передачу и медленно вывела машину на одну из дорог, тоже теряющуюся в затянутом бело-серой дымкой пространстве. Машина уверенно бороздила наметенный снег Снаружи буйствовал неутихающий ветер, качалась в такт этой погодной какофонии, видимая отсюда тайга, и казалось, что весь белый свет сейчас накрыт куполом зимнего безумия, и солнце больше никогда не проглянет. «Сегодня, наверное, быстрее стемнеет, чем обычно», — заметила Эмма. «Может, на обратном пути забрать и Конникова, и Плеханова?» «Да, идут. Их посадить точно будет некуда», — отрезала Анастасия. «Ну, мальчики, чего сидим?» — спросила она, глянув назад, когда машина остановилась. «Грузите охранника и поехали греться, а то я, по-моему, руки обморозила». «Что значит «грузите»?» — поморщился Петр Сергеевич. «Если будете бузить, то еще и с трупом рядом поедете», — спокойно сказала Настасья. «А так я с ним сяду, а вам место здесь уступлю». Тяжело вздохнув, управляющий покачал головой, слез с сиденья и потянулся вслед за Гошей в сторожку. Охранник сидел на месте, как и положено мертвому телу, потом послушно упал на руки мужчинам, повинуясь ловким движениям Гоши, и вскоре краснеющий от отвращения Петр и непринужденно посвистывающий Гоша стали запихивать в автомобиль непослушные чресла трупа. «Какая-то фантасмагория!» – прошептала Эмма стараясь не смотреть на разворачивающиеся позади нее события. «Фантасмагория — это искусство, когда посредством зеркал создают имитацию присутствия призраков или каких-то фигур. Здесь же все реально!» — фыркнула Настасья. «Да какая разница, что это значит?» — раздраженно сказала Эмма. «Не скажите! За каждым словом или делом должен крыться смысл!» «Я смотрю, от вашей прежней раздражительности не осталось и следа», — заметила Эмма. «Входите в раж? «Да нет, просто смирилась с очевидным». Женщина вздохнула, посмотрела на кое-как впихнутый на сиденье труп и снова вздохнула. «Чем же я так провинилась-то перед этим миром?» «Ну, поехали, что ли?» — крикнула она в приоткрытую дверь. «Чего стоите?» «Да думаем, что с собакой в багажнике ехать поприятнее, чем на коленях у охранника!» — проорал, перекрикивая шторм Гоша. «Может, пешком?» — прижимая платок к рту, громко спросил Петр Сергеевич. «Я уже не могу больше!» «Ага, сейчас!» — потряс головой оперативник. «Идти долго, а прогулки явно не по сезону. Пошли в багажник, пса к стенке подвинем». Когда, наконец, все уселись, Эмма вывернула руль и потихоньку стала продвигаться обратно, практически по памяти выстраивая маршрут, так как ранние сумерки и неуемный буран полностью заштриховали все вокруг, сделав мир практически невидимым. Машина плавно катилась по дорожкам, но вскоре, почти на подъезде к бару, одно из колес уперлось в невидимую преграду, и Эмма сильнее надавила на газ, чтобы проскочить неожиданный барьер. Колесо быстро взобралось под натиском внутренней мощи престарелого внедорожника и, перевалившись через преграду, снова встало на ровную поверхность. «Что там было?» «Да разве тут вообще что-то можно рассмотреть?» — досадливо взмахнула рукой Эмма. «Куда вы собираетесь?» Она замолчала, подыскивая слова. «Тела эти перемещать». «Подрули, по возможности, поближе к зданию будущего магазина», — сказал Петр. Я там разрешил полевой морг сделать, подавляя тошноту, сказал он. Настасья Семеновна, я пошел за санитарами. Устал один таскать. Обязательно скажи, чтобы из лодки тоже сюда труп перенесли. Я сейчас немного согреюсь, отдохну. Надеюсь, нас здесь даже покормят и буду осматривать. Света там есть? Неожиданно спросила она. Нет, покачала головой Эмма. Там даже внутренней отделки еще нет. Но у нас есть строительные фонари, можем организовать освещение. Ну что ж, это внушает оптимизм, — саркастически заметила Анастасия, и рывком, открыв дверь, вывалилась в воющую пургу. В глубине полутемного помещения бара жарко пылал камин. На деревянном помосте стойки толпились тарелки с блюдами, которые попеременно приносил Майк с кухни. Большой стол был перенесен с того места, где окровавленным памятником недавнему преступлению стоял накрытый скатертью диван. «А уютно у вас здесь?» — дрожа от холода, проговорила Эмма. «Я и думал, что все сильно замерзнут. Я пригасил немного света, чтобы была экономия. Мы же от генератора работаем сейчас». «Да вроде нет еще. Хотя я не знаю...» — Эмма потрясла головой. «Налей мне, пожалуйста, чаю горячего». Я, по-моему, руки и ноги отморозила, пристраивая вымокшую куртку на сушилку, сказала Эмма. «Мальчики, не сидите сиднем!» — скомандовал судмедэксперт. «Там машину нужно разгрузить!» Санитары переглянулись и, нехотя, но и не возражая, потянулись на выход, косясь на летающие за окном снежные волны. «Ну и погода!» Вслед за Эммой и Настасьей в бар ввалились Плеханов и иконников. — А что вы там затеяли, Настасья Семеновна? — вытряхивая снег из-за шиворота, спросил следователь. — Анатомический театр! — цокнула языком женщина. — Ну вот и вовлеченность в дело появилась! — улыбнулся Плеханов. — Слушайте, а надолго эта свистопляска? Там вроде ветер не собирается успокаиваться. — Так кто же знает! — Ни черта не работает, связи нет. Юрий Андреевич, что-нибудь выяснили, не нашлась жена ваша. Участие струилось от Корабельникова. Издеваешься! Глухо спросил, смотря в одну точку, сидящий на скамейке иконников. Что мы могли выяснить? Где ее теперь найти в таком буране? Не видно низги. Я ума не приложу, куда она могла пойти. А самое главное, когда. Он стукнул по ладони сомкнутым кулаком. Не понимаю, по слогам произнес он. Вечер начался рано. Тьма густой пеленой закрыла пространство. Мелкие волны перестали биться в бессильном отчаянии и потихоньку стали застывать, цепенеть под коркой льда. Люди, разбредшиеся по залу, потихоньку подтягивались к накрытому столу. Воровато таскали с тарелок кусочки. Пока Майк и Эмма заканчивали последние приготовления и несколько виновато косились в сторону сидящего без движения Иконникова. Юрий Андреевич, Плеханов, подтащив стул, опустился напротив застывшего мужчины. Вы поймите, сидеть вот так смысла нет. Мы не можем сейчас организовать поисковую операцию. Даже если бы не было таких погодных условий, мы даже не знаем, в какую сторону она могла пойти. Все помещения вы просмотрели сами. Глубоких шахт и колодцев на территории нет. В лес она уйти не могла, ворота закрыты, там блокировка стоит, просто так не выберешься. Следователь махнул рукой. Да что я вам рассказываю? Вы лучше моего знаете, что тут у вас и как. Давайте логически рассуждать. Он сцепил пальцы. Вы такими страданиями ничего не добьетесь. Вы ведь даже толком не знаете, что ваша жена с собой в поездку взяла и в чем вышла из дома. «Да что вы от меня хотите?» Медленно подняв на собеседника глаза, спросил Иконников. «А не могла она...» Плеханов задумался на секунду и продолжил. «Скажем, доехать с вами до ворот и обратно уехать? Ну, может, поругались вы?» «Вы меня за идиота держите?» Вскинув глаза на следователя, спросил Иконников. «Что вы мне все исподволь вопроса задаете?» «Спросите уже напрямую, что хотите!» — крикнул он. «Я понимаю, что это очень странно выглядит, и что кроме меня никто вроде как Ленуто и не видел. Но она же со мной приехала. Мы зашли в дом, я переоделся и ушел, и больше я ее не видел. Вы понимаете, как это страшно, когда твой любимый и близкий человек просто пропадает? Она же сейчас может быть где угодно, в этом мраке, в этом холоде». Его лицо некрасиво скорчилось, из уголка глаза поплыла слеза, и он просипел. «Она там совсем одна!» И в этот момент в крохотном пятне света, что проникал из бара через окна и ложился неровными пятнами на истоптанный следами снег, появилась чья-то неясная тень. Фигура, медленно припадая на ногу, волочилась из последних сил, прошла еще несколько шагов и прижалась к стеклу, открывая рот в беззвучной просьбе о помощи. «Лена!» – сдавленно крикнул оцепеневший иконников. «Это же Лена!» – вопил он, не трогаясь с места. Несколько мужчин вихрем вылетели на улицу, подхватили падающую на землю женщину. Затем ее аккуратно перехватил рослый санитар и, войдя с ценной ношей на руках, посмотрел на суд медэксперта. «Куда ее?» «Камину поближе!» «Нет!» — рявкнула Настасья. «Так, быстро варите какой-нибудь теплый бульон! Носки нужны шерстяные!» — сказала она, трогая распухшую, кажущуюся резиновой кожу босых ног. «Перчатки тоже!» «Несите полиэтиленовые пакеты!» — сказала она Майку. «Нужно обмотать руки и ноги теплыми шерстяными вещами!» «У меня есть гусиный жир! Может, надо для растирки?» — спросил Корабельников. Нет. Это только перекроет доступ кислорода к тканям и не даст выход продуктам распада. Настасья Семеновна быстро и аккуратно растирала открытые участки тела, внимательно изучая кожный покров. «Быстрее несите горячий бульон, ей нужно начать греться изнутри». «Она в одной пижаме», — постоянно повторял иконников, стоя рядом с распростертой на диване женщиной. «Она была в этом безумии в одной пижаме». «Милый мой человек, вы здесь стонами своими не поможете. Лучше давайте отойдем, чтобы не мешать». «Ей нужно срочно в больницу. Здесь мы мало чего можем сделать», — глядя на следователя, сказала судмедэксперт. «Связи нет. Вот у товарища вроде как был спутниковый телефон, следователь показал на Иконникова. Да и тот то ли пропал, то ли забыл дома. Все какая-то непруха с этой поездкой. А на машине сейчас нельзя ехать. «Встрять можно. Тогда вообще все там останутся. Да и не выпустят за пределы района из-за свиней, будь они неладны. Давай делать, что можем». «Поняла», — поджав губы, сказала женщина. «Эмма, у вас аптечка есть на территории?» «Ну, она такая, прямо скажем, неполная. Лейкопластырь до да зеленка». «У меня есть», — неся бульон в глубокой чашке, проговорил Майк. «Покормите ее кто-нибудь, я принесу». «Давайте». Настасья перехватила поднос с едой и, устроившись на поднесенном стуле, стала по капельке вливать женщине в рот суп. «Давайте остальные будут есть и немного выпивать». «Тяжелый день», — громко сказал Майк. «Без еды долго нельзя. Все сегодня сильно устали». «Твое мнение, могла она с утра по улице болтаться в таком виде?» — спросил Плеханов у Настасьи. «Нет, конечно. Она бы уже с трупьями пошла вся, да и общее переохлаждение было бы невозвратным». Она сунула руку под мышку женщине и, вытянув градусник, сказала, «А у нее 31 градус. Не знаю, конечно, очень много слагаемых факторов, но в таком виде она на улице могла пробыть не более часа, и то, если родилась под самой счастливой звездой». «Тогда у меня возникает следующий вопрос. Где она была все это время?» — тихо сказал Плеханов, оглядывая подтягивающихся к столу людей.